Глава 70. -я. Алексей повернул на дорогу ведущую к куэбриджской лечебнице. На парковке стояли синий Мерседес и красный Ягуар. Значит, Ревен здесь. Но кто еще? Выходя из фургона, он взял с собой посылку и кейс. Он не полагался на везение. Когда он шел по засохшему саду мимо ржавого фонтана, с деревьев спрахнула стая черных дроздов. Ему на ум пришла пословица. Ворон ворону глаз не выклюет. У главного входа двери окна были заколочены. «Эй — Эй! — крикнул он. — Есть тут кто? Нет ответа. — Есть кто внутри? — крикнул он. Только шелест листвы. — Хватит кричать, разбудишь мертвых! — раздался голос Ревен из кустарника слева от него. — У меня пушка. Говори, кто ты или стреляю. Берет на понт. Лучше не рисковать. — Это я, Алексей. Иди медленно к западной части здания, но руки держи в воздухе, чтобы я их видела. — Это ты, Ники? Я тебя искал. Он увидел, как она встает из-за кустов. Если у нее пистолет, ей ничего не стоит уложить его. — Как ты узнала, что я здесь? — Там, где сидит стая птиц, — сказала она, — противника нет. Шум в темноте выдает тревогу. — А, так ты запомнила, как я цитировал «Искусство войны» Суня Цзы? Ты всегда только притворялась дурочкой. — В картах Таро, дурак, он же Шут, это нулевой козырь, — она рассмеялась. — Это не башня, пораженная молнией. Видишь, моя башня на семи ветрах все еще стоит, а я — верховная жрица. Значит, она помнила на Тедеску. Нужно действовать осторожно, чтобы не спугнуть ее. «Можно мне подойти, ваше святейшество?» «Зачем ты пришел, Алексей?» Он подошел к ней по тропинке. «Чтобы найти родную душу». Она указала на упаковку. «Что ты несешь?» «Подарок тебе, милая. Дай посмотреть. Потом, дорогая, это сюрприз в честь примирения. Входи в тайное убежище моего детства». Вход запечатан. Как нам попасть внутрь?» Она провела его через пещеру и коридор. Он не ожидал, что можно вот так проникнуть в подвал, а оттуда в вестибюль. «Куда ты меня ведешь?» — спросил он. «В комнату за сестринским постом». Когда они поднялись на второй этаж, она провела его мимо конторки в маленькую комнату. «Здесь отдыхали медсестры. Теперь я часто провожу здесь время» он почувствовал, как его рука дрогнула в ее руке. Осторожно, нельзя, чтобы она что-то заподозрила. Если она вспомнила все загадки Тедеску, он не мог допустить, чтобы она выдала это ФБР. Ему стало жаль ее, но он отбросил это чувство. Ему захотелось насладиться последними моментами вместе с ней и запомнить их.